Рядом с Антонио теряет сознание беременная женщина. Муж бьет ее по щекам, чтобы привести в себя, но лишь голова мотается от ударов. Ей освобождают немного места, спрашивают, нет ли в одном из вагонов врача. Мужчина, который дал Норману попить, предлагает свою флягу, и воду льют на лоб женщины. Мокрые рыжие волосы прилипают к лбу одна прядь попадает в рот. Она не приходит в сознание. Муж прижимает ее к себе, держа за талию, и, от женщины, бугрится каждый мускул под грязной рубашкой. Он кричит, что нужен врач, просит пойти поискать в головных вагонах. Мужчины пожимают плечами, сплевывают, утирают потные лбы тыльной стороной ладони. Наконец, посовещавшись, посылает двух крепких и расторопных подростков на поиски врача. Они возвращаются ни с чем. В поезде нет даже медсестры. И надо закрыть двери, потому что поезд скоро войдет в туннель, и они все задохнутся от дыма. В темноте тоннеля Арман утыкается носом в ткань рубашки, подтянув колени к лицу, а пары копоти постепенно просачиваются в вагоны. Пассажиры кашляют и харкают, кричат дети, и матери прижимают их к груди. Очень скоро становится невозможно дышать. Все пыхтят, задыхаются, ловят ртом воздух у самого пола. На выезде из тоннеля пассажиры теснятся у дверей, с громкими хрипами глотают воздух, утирают слезящиеся глаза. У беременной женщины посерело лицо, обведенные темными кругами глаза запали, белая пенистая слюна выступила на губах, и Арман видит высунувшийся изо рта кончик синего языка. На складках ее юбки тяжело расплывается пятно, словно цветок раскрывает свой венчик распространяя в вагоне душный запах мочи. Муж продолжает прижимать ее к себе, но врача больше не просит. Он медленно раскачивается, словно баюкает тело жены и задохнувшегося в ней ребенка. Звучат возбужденные голоса. Тело нельзя держать в вагоне, слишком жарко. Скоро у нее из-под юбок вывалятся кишки. И откуда взявшиеся мухи ползут, тесняясь по уголкам губ умершей, Овши уже покинули прекрасную рыжую шевелюру и укрылись в рубашке мужа и в волосках на его груди. Общим мнением решено оставить тело здесь на выжженной солнцем равнении. Его хотят просто выбросить за дверь. Время поджимает, нельзя дольше задерживать поезд, рискуя встретить немецкий состав. Арман думает, что труп скатится в канаву, в кусты, завернется в саван из ежевичных колючек, возляжет на зеленый катафалк, украшенный ягодами боярышника. Некоторые возмущаются. Речь ведь идет о беременной женщине, итальянке. Мало ли, что итальянка, теперь это ничего не значит, насаживается вовсю коренастая детина. Муж уже ничего не говорит. Арман ищет на его лице хоть знак возмущения, но он как будто не слышит их, не сознает, что едет, как и они, в этом поезде». Несколько пассажиров отправляются за кочегаром и уговаривают его остановить поезд не больше, чем на полчаса. Вернувшись, они сообщают мужу, как об особой милости, что его жена будет похоронена здесь. Он поднимает глаза на бурую, выжженную равнину, скорбный пейзаж. Отец помогает рыть безжалостно твердую землю, лопаты взяли в кочегарке. Он велит сыновьям присоединиться к нему и помогать. Арман и Антонио расчищают осыпи, сгребают землю в кучке вокруг растущей ямы. Мужчины копают по очереди. Их лица багровы, пот стекает по шеям и спинам. Рубашки липнут к телам, от них воняет хуже, чем от стада. Руки в занозах, ладони сочатся с укровицей. Машинист торопит их, надо срочно отправляться. И мужчины, посовещавшись, решают не копать глубже. «Помогите-ка ее принести». — говорит отец Армана и Антонио. Арман боится прикоснуться к телу. Он совсем одурел от жары, к горлу подкатывает тошнота. Он упирается, едва слышно, опустив голову и уставившись на свои башмаки. — Я плохо себя чувствую, отец. Рука отца тотчас поднимается и обрушивается на его лицо. Ухо глохнет, как от выстрела. Арман падает на колени, ошеломленный, Он даже не думает плакать, поспешно встает и едва не падает снова, удержавшись одной рукой. «Повинуйтесь!» — ворчит отец, показывая в сторону поезда. Антонио хватает брата за руку и тащит его вслед за двумя мужчинами, которые идут к вагону. В ухе у Армана свистит, челюсть ноет. Он берется, когда ему говорят «за ногу» женщины, чья кожа стала теперь восковой, У края кожного ремешка, обхватывающего лодыжку, он видит и чувствует под пальцами белую плоть, покрытую тонкими волосками. Муж помогает вынести тело жены из вагона, он держит ее под мышки, в то время как мужчины берут за руки, а Антонио несет вторую ногу. Она уже окоченела. На солнце ее пропитанное мочой платье падает с хлопком между ляжек, липнет к телу, и дети угадывают внизу живота треугольник лобка — вырисовывающейся рыжий тенью. Пассажиры теснятся у окон, хотят увидеть, как несут труп к могиле, где ждут другие мужчины, в том числе отец, прямые и безмолвные могильщики. Тишина стоит полная. Умолк кажется даже поезд, мифологический змей, задремавший в этой долине смерти. Лица поворачиваются вслед импровизированному кортежу. Арман не хочет видеть открытых глаз женщины, ее большого живота угадывать молоко, которое не изольется из овала груди. Муж поддерживает ее, шатаясь и спотыкаясь, не плачет, только протяжно постанывает и что-то тихо бормочет. У наспех вырытой могилы отец выделяется среди других мужчин шириной плеч, неспешностью жестов. Дети видят, что парни его побаиваются и инстинктивно держатся на почтительном расстоянии. Они кладут труп в яму и начинают ее засыпать. Арман и Антонио смотрят, как исчезает платье, подсыплющийся с лопат землей. Камешки катятся по лицу, в рот, забиваются под веки, на белки глаз. Все знают, что яма недостаточно глубока. Волки не замедлят откопать тело, прогрозут живот и съедят ребенка, думает Арман. Но надо создать у мужа хотя бы иллюзию погребения. Луиза угадывает его движение, когда он надевает пижаму. Знает, как он держится за раковину, чтобы не упасть. Как трется его ладонь об эмаль. Когда она нашла его на полу гостиной, вернувшись из магазина, Арман пытался ползти и плакал от злости. Он ухватился за журнальный столик, но так и не смог встать. Позже поранил левый висок, упав в туалете. Луиза задыхается в его присутствии, но не может допустить и мысли оставить его хоть на минуту одного. Она прислушивается к его глубокому кашлю, отхаркиванием, частому прерывистому дыханию, рассматривает его мокроту. Арман порой ей противен — печать болезни, серое лицо и неизменно сопровождающий его запах химии. Он выглядит почти ребенком с его большими запавшими глазами, умирающим ребенком с неловкими жестами. Он входит в спальню и держится рукой за стену, чтобы добраться до кровати. Луиза кладет руку ему на спину, костлявую под мягкой фланелью пижамы, и чувствует усиленную работу больного легкого, словно трепет под ладонью. Арман ложится на бок очень медленно, и Луиза продолжает гладить его по спине, чтобы он уснул. Когда его сотрясает кашель, она похлопывает по лопаткам, пока приступ не минует. У кровати стоит тазик, в который Арман сплевывает густую кровавую мокроту. Утром она сливает эту слизь в туалет, превозмогая тошноту. Как стал Арман этим человеком, который просит ласки, чтобы уснуть? Этим жалобно ластящимся животным. В такие минуты слабости Луиза любит его, как никогда не любила. Он остался один, этот разбитый мужчина с немощным телом, и она его любит. Арман полнит их дни знаками внимания и ласковыми жестами. Луиза обнимает его, тесно прижимается. Арман смотрит на круг света на стене, над лампой в изголовье, вытягивает перед ним руку. То, что он видит, на руку совсем не похоже. Плоть расползается с копищем жутковатых форм. Он поспешно гасит свет и прячет руку под простыню. — Не говори детям, Луиза, но у меня это в голове. Эта штука у меня в черепе. Она не отвечает и всматривается в темноту в поисках слова утешения, поддержки, а их мир распадается и взрывается изнутри в гробовой тишине. Она обнимает его крепче. Арман лихорадочно ищет ее руки под простыней. Он переплетает свои пальцы с пальцами Луизы и сжимает их, как будто она одна еще может удержать его жизнь. Надя продевает руку под локоть Жонаса. Вино, признание, и вот они сидят, немного растерянные, на берегу канала, поддавящие послеполуденной жарой. «Я не поеду», — говорит Надя. «Это просто займет больше времени, но ты подлечишься и уедешь». Она не отвечает и благодарно стискивает руку жанаса. После долгих лет гормонального лечения и психиатрических экспертиз, измучившись с бюрократическими формальностями, Надя должна уехать в Азию и лечь там на операцию, которая подарит ей жизнь в сорок шесть лет. «Конечно, ты прав. Я уеду». Жена думает что рак ест ее, и тотчас ему видится нечто животное, хитозное, притаившееся в Надиной плоти. Он, однако, никак не может связать ее, сидящую рядом с ним, и близость этой вызревающей смерти». Как будто достаточно просто не говорить, чтобы болезнь сама по себе угасла и сгинула. Он слышит усталость голосе Нади, безразличие, как будто она уже опустила руки. От этого у него сжимается горло, и кажется, что он жует песок. Я невольно думаю, что это рак, итог моей жизни, моего упрямства, желание быть той, кто я есть внутри себя. Как будто к этому все шло с самого начала к этой аннигиляции, понимаешь? Как будто что-то во мне сломалось теперь, когда я уцелил в час моего превращения. Вот о чем я думала над результатами анализов, женас. Думала, что мне удалось. Мой дух восторжествовал над плотью. Мне не было грустно. Как будто этому телу предстоит сгинуть, а я его переживу, просто освобожусь от него». Уж она сопредчувствует, что Надя не станет бороться, и возможность ее смерти, угнездившаяся в самом сердце этого летнего дня, невыносима. Лето — самое страшное время года, кажется ему вдруг. В дни катастроф часто сияет солнце, делая лишь еще более безжалостной и немыслимо жестокой эту застывшую в свете красоту эту кристаллизацию мира, куда просачиваются смерти и беда, коварные, всесильные и спокойные. Да, наверняка. Почему, думает же нас, то, что мы считаем незыблемым, вдруг рушится и сталкивает нас с нашим собственным ничтожеством? Он ощущает свет неба из-под полуопущенных век, ритмичное дыхание Нади и мерцание вод канала. Оба разделяют, не признаваясь в этом уверенность, что никогда не будут больше сидеть друг подле друга на этой скамейке в летней жаре. Они обнимаются, и канал присыпает их малахитовой зеленью. Круг приглушенного света задерживается на их плечах и складках одежды. «Скоро увидимся», — говорит Надя. Она поворачивается к нему спиной и идет уверенным шагом, вновь обретя отчасти свою гордую осанку, которую признание в ее болезни, казалось, вдруг отняло у нее. Жанас остается один и смотрит, как она удаляется вдоль набережной. Он думает о своих, а семья и перспектива встретиться с ними сегодня вечером уже не так мучительно. Наоборот, присутствие Луизы, Фани и Альбена станет в завершении этого дня радостным облегчением. Жанас бросает взгляд на часы. Хишам, вероятно, уже вернулся с утренних консультаций, и ему не терпится его увидеть. На оглушенных жарой улицах Ажанас идет быстрым шагом, толкает плечом прохожих и едва извиняется. Плотные пепельного цвета облака плывут по небу и роняют первые капли дождя, густого, как смола. Вдалеке гремит гром, Ажанас все идет вперед с тем же упорством, и рубашка его мокра от ливня. Вскоре сложный запах растекается по городу, пахнет липким асфальтом, раскалённым железом корпусов кораблей, нагретыми солнцем корнями деревьев и листвой, серой и углеродом от шин, горячим песком, который несёт ветер с пляжей, дыханием и мокрым телом. Жанас идёт, пока не начинает сводить ляжки и покалывать в икрах. Дождь смывает пот с его лба, растушевывает неотвязный образ Фабриса, и он чувствует себя невероятно живым. Мощный и несказанный порыв распаляет его. Запыхавшись, добирается он до дома, входит в холл и бросается в лифт. Пульс его стучит в висках, лицо сияет струями дождя в ярком свете потолочного светильника. На последнем этаже, уже готовясь войти в квартиру, жена останавливается под стук дождя, слышный сквозь натяжной потолок. Услышал ли хишам его шаги? Тот открывает дверь и при виде неподвижного Жанаса на минуту замирает. Жанас смотрит на этого мужчину, с которым делит жизнь, замечает уже появившиеся приметы возраста, наметившееся брюшко и сидеющие на висках волосы. За спиной Хишама он видит знакомую гостиную, широкое во всю стену окно, исклёстанное дождём, раскинувшийся за ним рыжими потёками город. Двое мужчин долго смотрят друг на друга, На их лицах проступают улыбки, обещания взаимных желаний, былые и вновь обретенные надежды. Идет по городу под черным небом, черным с блеском, в патине оникса. Воздух создает иллюзию оранжевых электрических сумерек. Дождь льет стеной с козырьков магазинов, барабанит по тротуарам, водостоки переполнены — и вода течет по мостовой, унося с собой серую пыль, смешанную с песком, который туристы приносят в город на своих подошвах и в складках купальных полотенец. Фанне в голову не приходит укрыться. Присутствие, слова и запах Луизы еще переполняют ее и парят вокруг, как эта насыщенная дождем атмосфера, и она с удивлением сознает, что ей немного нравится этот внезапный ливень, прилепившей волосы к голове и стекающей между лопатками. В самый первый раз Сэд кажется ей желанным, окутанный желтой дымкой с блестящими, как сланец, мостовыми и стенами. Она наполняет легкие запахом порта, и этот запах возвращает ее в город, который она знала ребенком. Запах корабельных канатов, долго пробывших в воде, обросших ракушками — которые сушатся порой на солнце с ленивой неподвижностью змей. Запах сетей, в которых сохранилось дыхание глубин, запутались зеленые водоросли, черные водоросли. Фанни кажется, что она чувствует испарение усталых тел моряков, когда они идут из порта, пантонов, где бьется рыба, уставившись круглыми глазами на солнце над морским простором. Душок трюмов и пластиковых контейнеров, где поблескивают морские черти, морские ежи и тунцы в мириадах красных и голубых искр. Город волнует ее, и, несмотря на забрызганные грязи и чулки, на ослепшие глаза она не может оторваться от созерцания улиц всплывающих образов. Возможно, люди, укрывшиеся у витрин, принимают ее за сумасшедшую, так равнодушно и тупо стоит она под потоками воды но Фанни об этом не думает. Дождь застиг ее врасплох, и не хватило духу смешаться с прохожими и укрыться под козырьками или в кафе. Быть может, она и вправду сошла с ума, одна на пустых улицах, где отсвет и фар блестят вдоль набережных на мысленистом асфальте. Она останавливается, наконец, у витрины цветочного магазина и некоторое время стоит, всматриваясь в небо. К двери подходит цветочница, Женщина с добродушным лицом, красным и гладким. Она тоже смотрит на улицу. «Я жду, когда ливень утихнет», — извиняется Фанни. Женщина флегматично кивает. «Зайдите пока». Фанни жестом отказывается, и цветочница принимается раскладывать на прилавке букеты. «Это недурно в такую-то жару». Она вяло соглашается, смутно досадуя, что женщина пытается завязать разговор когда она хотела просто минутку отдышаться. — Я как раз поставила чайник. Если хотите, составить мне компанию. — Спасибо, — говорит Фанни, — но мне пора. Мне еще добираться, я не отсюда. Тотчас она ловит себя на этой рефлекторной потребности постоянно оправдывать свою чуждость, отрицать всякую связь с городом. — Конечно, — отвечает цветочница и скрывается в магазине не знает, что у нее нет веских причин возвращаться в ним, и чувствует сильную усталость, вспоминая, как бродила по городу утром. Все кажется ей бессмысленным и смешным. Повинуясь мгновенному порыву, она отворачивается от улицы и входит в обшитый панелями магазинчик, где громоздятся горшки с папоротниками и непентисами, цветы с одуряющим запахом в высоких вазах. Хозяйка хлопочет в задней части магазина в закутке, где свистит чайник. «Если ваше приглашение еще в силе, — говорит Фанни, повысив голос, — магазинчик оказывается неожиданно милым и старомодным. «Красиво», — говорит она. Лицо женщины высовывается из дверного проема. «Что, простите?» Она ставит на заваленный стеблями и листовой прилавок две чашки из толстого стекла, отодвигая несколько комков синтетического мха. — Я сказала, что у вас красивый магазин. Цветочница тихонько квохчет в ответ, как будто смеется, потом наливают в чашки дымящийся чай, запах которого не отличается от аромата цветов. Они пьют молча, глядя друг на друга поверх прилавка, и вкус чая кажется вкусом серых лишайников или бурых камней из цветочных композиций. Женщина безмятежно улыбается, уголки ее глаз сморщились, Это кажется Фане знакомым, и она думает, что эта женщина могла бы быть Луизой. Что-то в этом, хоть и не похожем, лице, напоминает ей мать, когда она обняла ее в маленькой спальне. — У меня умерла дочь. Она ни секунду не думала произносить эти слова, но не испытывает стыда, слыша их, и дует на чай, не сводя глаз с цветочницы, с ее неизменной улыбкой. — О, — только и говорит та, — Обычно говорят, мне очень жаль. Женщина пожимает плечами. А почему я должна жалеть? Она, похоже, от души удивлена, как будто не верит. Все равно это случилось так давно, что я уже не уверен, что этот ребенок у меня был. Нет ни следа жалости во взгляде, которого собеседница не отводит, только налет искренней печали. Она похоронена на кладбище у моря. Правда? Это чудесное место. Фанне нравится эта мягкая реакция, почти равнодушие цветочницы, то, что она проявляет больше интереса к красоте места, чем к смерти Лео. Ее охватывает чувство благодарности. «Я здешняя. Я хочу сказать, я родилась здесь. Но я покинула город много лет назад, еще до смерти дочери. И я не ходила на ее могилу. Ни разу после похорон. Даже не знаю, смогу ли ее найти». Дождь по-прежнему стучит по козырьку и заглушает ее голос. Фанне нравится ожог чая на языке, непринужденная банальность цветочницы и уверенность, что она видит перед собой незнакомку, чье лицо скоро забудет. «Думаю, я ужасная мать», — говорит Фанне. женщину смотрит, как она допивает чай, и на минуту задумывается. «Думается мне, что все матери таковы». Обе смеются... Дождь, кажется, перестал. — Стихает? — Я пойду, — говорит Фанни. На улице небо начинает расчищаться. Могла бы Фанни пойти дальше, до кладбища у моря? Она не уверена, что найдет могилу дочери, но ей достаточно спросить дорогу у сторожа или просто побродить между памятниками, чтобы увидеть внизу море. Фанни думает о Мартене, о Матье. Представляет себе каждого из них по очереди в местах, где ее нет, о которых она, быть может, и не знает, в местах, где она ничто, где они, наверное, забывают ее и могут думать о ней такой, какой она была до смерти Леа. ни один из них не ждет ее больше, ни один по-настоящему в ней не нуждается. Фанни была ужасной матерью, эгоистичной и несостоятельной для каждого из своих детей но сейчас она чувствует себя обычной, как все, прощенной и омытой ливнем. Несмотря на тряску, мотающую их слева направо, Арман и Антонио дремлют в телеге на тонком слое сена и щелястых досках, сквозь которые они видят, поднимая тяжелые веки, каменистую дорогу в отблесках серых булыжников. Вчера они оставили позади последний город, когда человек на телеге согласился спрятать их под фуражом и брезентом. Немецкие грузовики стояли вдоль центральной улицы, и солдаты грабили дома, грузили в кузова снеть на глазах у безмолвствующих семей. Теперь, когда они добрались до гор, осталось только спрятаться, но надо быть начеку, не терять бдительности. Хоть немцы редко суются на эти крутые дороги вокруг скалистых ущелий.